Четвёртая дорожка, третий кассеты. Человек сделается самим собой лишь преодолев веру в вечное блаженство после смерти, лишь ощутив вечность здесь и сейчас. Прежде чем прийти к вам и прочесть эту проповедь, я прошёлся по саду. Вишнёвое дерево в цвету, Наше вишнёвое дерево, единственное дерево во всём тварном мире, которое выглядит и является в данный момент именно таким. Рядом с вишней сирень, присланная нам нашими братьями из Анатолии. Почки уже набухли, вот-вот лопнут, уже показались белые краешки цветков. В ветвях сирени поёт снегирь. Его чёрная шапочка сверкает как солнце, красная грудка горит огнём. Именно этот снегирь, этот никакой иной, посетил нынче утром наш и только наш сиреневый куст. Подумайте о лилях полевых, которые не трудятся и не придут. В пору Пасхи, в пору цветения вишнёвого дерева, когда в ветвях сирени распевает чёрно-красный снегирь, в пору рождения и воскресения мира подумаем. Всё проходит, но всё возвращается. Уходит по кругу и по кругу приходит. Вечно вращается колесо бытия. Всё умирает, Всё расцветает вновь, вечно продолжается круг бытия. Всё разбивается и всё собирается вновь в единое, вечно отстраивается заново храм бытия. Все части бытия разлучаются, все встречаются вновь и приветствуют друг друга. У нас отнимают земную жизнь и взамен предлагают непознаваемую вечность, вымышленную награду за подлинные страдания. Такая вечность становится орудием и опорой тиранов. Здесь и сейчас, в день Пасхи, мы провозглашаем вечность на нашей прекрасной земле, вечное возвращение детей с земли. Лилии и розы влюблённого и возлюбленной. Слишком долго земля была приютом сумасшедших. Пора нам иначе понять чувство вины, научиться, как в древности испытывать вину не тогда, когда мы отстаиваем жизнь, а когда мы её унижаем, не тогда, когда мы восстаём против терний мысли, а когда мы её рабски принимаем. Земля — наш дом, и это не печальная, а славная и радостная весть. Довольно с нас простой пищи, простой одежды, укрытие в дождь, а ведь мы получили еще и лилию, и розу, грушу и яблоко. Такой дом достоин и смертного, и бессмертного человека, мужчины и женщины, каждого из нас». Что ты об этом скажешь, Али? Возвышенно, но несколько сбивчиво. Нелегко опровергнуть тысячелетнее заблуждение в одной короткой проповеди. Ну, я мог бы свести её к одному предложению. В самом деле, горный старец наставлял: истины нет. Всё дозволено. ты выворачиваешь мою проповедь наизнанку, быть может. Брат Питер остановился возле пруда, поглядел на меня. Я увидел печаль в его светло-голубых глазах, плечи его устало сутулились. Проповедь ли утомила его, или огорчала необходимость расставания? Есть небольшая группа людей, готовых довести это учение до того же Без пощадного вывода, — сказал он, — они живут на севере, кочуют с места на место, укрываясь от гонений. Братья свободного духа? Полагаю, так они именуют себя. А где их можно найти? Загляни в Манчестерский лес». Я последовал его указаниям, но сперва всё-таки настоял, чтобы монах раскрыл мне утоённые подробности последних экспериментов Роджера Бэкона с порохом. Полагаю, тем самым я сделал для обороны Виджьей нагары и для спасения империи от угрожающей ей гибели никак не как ни меньше, чем все мои спутники вместе взятые. Глава 32. Все эти рассуждения об окках и о Эυκлиде показались мне чрезвычайно запутанными и откровенно говоря скучными и не имеющими никакого отношения к рассказу. Я вновь навострил слух, когда Али упомянул в порах в надежде, что он возобновит прерванную повесть. А что делали тем временем князь и Аниш? Осторожно спросил я, воспользовавшись короткой паузой. Они так и сидели бы, запертые в тауэре. Очень хорошо, что ты задал этот вопрос. Я, как и ты, верно, устал от звуков собственного голоса. Мы как раз добрались до того места, когда пора вновь обратиться к переписке князя с императором. Он подтолкнул ко мне небольшую стопку бумаг, я принялся за чтение. А Али тем временем задремал. Дорогой брат, по прошествии нескольких месяцев, или, во всяком случае, многих недель, мы все еще пребываем в заточении в этой огромной темнице, и, разумеется, я по-прежнему не знаю, получаешь ли ты мои письма. И если получаешь, какие меры ты принимаешь, чтобы способствовать нашему освобождению?» Полагаю, хоть мы уже достаточно долго изнываем здесь, чтобы получить от тебя ответ, нам придётся ждать вдвое больше времени, чем занял наш путь из дома в Ингерлонд. Так что лучше мне набраться терпения. Нам даже предоставили тут некоторые удобства, Нам с Анишем выделили три небольшие комнаты в центральной части замка, именуемого лондонским Тауэром, то есть башней, хотя на самом деле он состоит из множества башен, соединённых между собой стенами или стоящих отдельно, как та башня, в которой мы живём. Всё здесь выстроено из камня, из бледно-серого известняка или блоков песчаника, скреплённых извёсткой. Крыша изготовлена либо из свинцовых листов, либо из черепицы. Пол тоже черепичный или из известняка. Всё убранство комнат составляют гобелены, и то не везде. Очаг есть только в одном из принадлежащих нам помещений. Однако, несмотря на то, что мы вынуждены жить в столь примитивных условиях, мы должны еще и выражать благодарность за комфорт, которым мы и наслаждаемся. Справедливости ради скажу, что тюремщики живут ничуть не лучше. Главный тюремщик — лорд Скейлз, пожилой и раздражительный вельможа. Он управляет тауэром от имени короля. Иногда он приглашает нас на обед, и за едой все время бронит герцога Йорка и лондонское купечество, а Ноди хочет уморить его голодом, отказываясь снабжать Тауэр продуктами и прочим необходимым товаром. Время от времени он требует от нас плату за прокорм. Не знаю, то ли этот человек достаточно скромен в своих запросах, то ли не осведомлён об истинной ценности камней, но стоит вручить ему жемчужину размером всего на всево с глубиной яйцо, и он удовлетворится по крайней мере на полмесяца наш страж делится с нами новостями герцкёрк ныне находится на острове иберния или эррин он расположен к западу от ингерлонда и несколько меньше его Английский король притязает на владение также и этим островом. Однако его власть простирается лишь на восточное побережье, а внутри страны, её именуют Ирландией, обитают дикие племена. Говорят, что Уорик присоединился к Йорку, они встретились в порту Отерфолд на юго-восточном берегу и оттуда, как многие опасаются, готовят вторжение. Быть может, Йорк поведёт войска морем из Ирландии, а Орик вернётся за пополнением в Кале. В Кале все стоят на прежних позициях. Армия у Орика сковывает действия герцога Сомерсета, а Сомерсет удерживает на месте войска Орика. Обе стороны недостаточно сильны, чтобы решиться на открытое сражение, ни та, ни другая не могут отступить морем. поскольку в момент погрузки на корабли подвергнутся вражескому нападению. Про Эдди Марча, ставшего причиной всех наших бед, напрасно я нанял его проводником. Али, и в этом случае, как и во многих других, был прав: про этого молдова человека ничего толком не известно, то ли он в Отерфорде вместе с Ориком, то ли вернулся в Кале. Хуже того, Ничего не известно и об Али, и его спутнике, буддийском монахе. Лишившись их, мы с Анишем, или хотя бы Аниш, вынуждены понемногу учить английский. Да, забыл сказать, исчез и факир, сопровождавший нас большую часть пути». «Итак, дорогой брат, время тянется медленно, но все же мы проводим его не без пользы для нашей страны и нашего народа, и я надеюсь, что в один прекрасный день мы сможем возвратиться к тебе с ценными сведениями. Несмотря на холодную и сырую погоду, мы с Анишем сумели тщательно изучить здешние укрепления». Мы делали это урывками понемногу, чтобы не навлечь на себя подозрения, будто мы ко всему прочему ещё и шпионы. В особенности нас интересовало, выдержат ли эти стены удары снарядов, а потому мы побеседовали с сержантом артиллерии Бардольфом Эрвикой. Командует артиллерией, как тут принято, знатный нормандец по имени Гай Фицсбург. Молодой глупец, лишённый подбородка, с голосом, напоминающим лошадиное ржание, или, скорее, ослиный крик. Да-да, именно ослиный. И-а, и-а. Всё, что он знает о своей должности, — это размер жалования. Но сержант Бардольф, человек сведущий, невысокий, крепко сбитый, как большинство саксов, с грубыми чертами лица, изуродованного вдобавок к множеству грей и карбункулов, сверкающих точно раскалённые ядра. Как и все саксы, он то и дело вставляет в свою речь мм некое словцо, не имеющее, насколько мы в состоянии разобраться, никакого отношения к теме нашей беседы, хмм это словцо означает любовной забавы, в особенности тот их способ, который с наибольшей вероятностью может привести к зачатию, судя потому, что это слово употребляют в качестве ругательства, Здесь к любви относятся с пренебрежением и даже с презрением. Для начала я спросил Бардольфа, не кажется ли ему, что стены Тауэра, в особенности внешний пояс, недостаточно широки и нуждаются в дополнительном укреплении. Ведь направленный артиллерийский огонь может разрушить эти стены, верно? Потеряю времени, сэр, отвечал он. предваритно втянув воздух сквозь оттопыренные губы и выпустив его с фырканием через нос. Он вставил сюда своё любимое словечко, и я сперва с непривычки подумал, э, что сержант имеет в виду, мы потеряем таким образом время, которое лучше было бы потратить на любовь. Но, конечно же, он ничего подобного сказать не хотел. "Видите ли, сэр", продолжил он. Нет на свете такой долбаной стены, которая бы выстояла против долбаного пороха. Пусть она будет хоть поперёк себя шире. А выстроить её из камня 30 футов в ширину это уже не стена, это целая долбаная гора. И всё одно, дай мне достаточно пороха и не торопи меня, и я её раздолбаю. «Так есть ли, дорогой друг, средство защитить стену от артиллерийского огня?» — спросил его я. Вернее, этот вопрос э, по моему приказу задал Аниш. «А то как же!» Мы стояли на стене между двумя башнями. Здесь легко могли бы разойтись два вооруженных воина. «Пошли со мной!» Сержант отвел нас в ближайшую башню, в большое круглое помещение диаметром полосы. примерно в 30 футов большую часть этой комнаты занимала пушка длиной в 12 футов и её принадлежности, а именно шомпол, заканчивающийся огромной шваброй, открытая бочка с водой, рядом ещё одна бочка с порохом и два десятка каменных шаров почти идеальной формы, каждый из которых превышал в диаметре 2 фута. Здесь имелась также полка с кремнем и огнивом и трутница, в которой хранился смоченный в селитри затем высушенный фитиль. Всё на месте, крикнул мне в самое ухо сержант Эрвика. Всё наготове. Всякому, кто попытается причинить ущерб его величеству или его владением, в рас яйца оторвём. Неудивился? Как он сумел сложить его вместе столько слов, не помянув самоукупления. Вот как мы защищаем стены от вражеских пушек. У нас тут своя пушечка, и там в башнях ещё шесть, и все они гораздо больше, чем эти долбаные ублюдки могут выставить против нас. Понятно, сказал я. Стал быть ваша задача поразить ядром вражескую пушку прежде, чем она успеет разрушить своим огнём ваши стены. А вы уверены, что вам это удастся, потому что в замке пушки гораздо больше, чем могут притащить с собой осаждающие, и потому что вы будете стрелять в них сверху. Как я уже говорил, эта пушка была необычайной величины. Она представляла собой железную трубу, перехваченную по всей длине медными обручами на расстоянии примерно фута друг от друга. Пушка покоилась на подставке из цельного дуба, а та, в свою очередь, крепилась к гигантскому колесу, располагавшемуся параллельно полу. Итак, Хотя радиус поражения ограничился тем отверстием, из которого высовывалось жерло пушки, можно было менять угол, а тем самым и направление огня, поднимая и опуская ствол, а также поворачивая его из стороны в сторону. Для джентльменов вы не так уж плохо соображаете, как я погляжу. Полная башка этих долбаных мозгов — заметил наш новый приятель, постучав указательным пальцем по своему грушевидному носу. Насколько мне известно, этим жестом здесь выражают уважение к разумности собеседника. — Итак, дорогой брат, чтобы защитить наши крепости от артиллерии султанов в Ахмане, нужно приобрести более крупные и более точные пушки, чем те, Какими располагают наши враги? Очевидно, мы могли бы догадаться об этом и сами, и не было нужды отправляться за этой идеей на край света, однако мы с Анишем надеемся еще выяснить кое-какие подробности насчет того, как обращаться с большой пушкой. Кроме того, вероятно, они здесь знают какие-то методы, улучшающие состав пороха для большей его эффективности. Остаюсь, дорогой брат, твоим преданным слугой Князь Харихара. Глава 33. Дорогой брат, мы провели здесь уже 5 месяцев, идёт к концу шестой месяц 1460 года по христианскому календарю. Не могу сказать, чему это соответствует в нашем более сложном лунном календаре. Мне понадобилась бы помощь наших ученых, но, во всяком случае, миновало не менее года с тех пор, как мы отплыли из Гоа. Они же полагают даже, что прошел год и два месяца. Мы по-прежнему находимся в заточении, хоть мы и пользуемся определенным комфортом. Мы не вправе выйти в город и можем лишь любоваться им со стены. А о возвращении домой и речи не идет. Мы не в праве выйти в город и можем лишь любоваться им со стены. Нам не предъявили формального обвинения, но мы подозреваемся в симпатии к юркистам, в том, что мы оказывали им помощь и поддержку. Когда Скейлс напивается до пьяна и становится воинственным и злобным, он грозит нам, дескать, в любую минуту он может подписать бумаги, и нам отрубят головы прежде, чем мы скажем Джек Робинсон. Я не знаком ни с каким Джеком Робинсоном. Итак, мы сидим в мрачном тауэре, то ли дворце, то ли крепости, то ли тюрьме. Он сделался несколько менее мрачным с наступлением лета. Они это называют летом, краткий промежуток времени, когда солнце светит чуть ярче и становится достаточно тепло, чтобы топить камин только по вечерам. Следует также отметить, что ночи теперь наступают гораздо позже и длятся не более шести часов. Казалось бы, при таком изобилии дневного света здесь должно было стать еще жарче, чем в нашей стране, но нет. Даже в полдень солнце висит слишком низко, и самые теплые дни здесь едва ли могут сравняться с самыми холодными днями в Виджи-Анагаре. Погода совершенно непредсказуемая. то снова зарядят холодные дожди, то в ясный день поднимется холодный ветер с востока, а потом соберутся облака, ненадолго сделается жарко, даже душно, затем разразится гроза и на землю обрушится ливень, похожий на наши муссоны. Даже летом капли дождя иногда замерзают и превращаются в град. А потом снова ветер и холодные дожди. Но здесьние сады, занимающие довольно обширное пространство внутри стен, прекрасны в любое время года. Высокие кусты роз, пионы, сейчас, правда, не отошли. Множество цветущих и ароматных трав, в том числе тимьян и розмарин. Их тоже уже нет, они начинают цвести раньше других и раньше отцветают. Шалфей Ты помнишь это растение. Купцы порой доставляли его нам из предгорьев Гималаев, в мешках, в засушенном виде, и слишком дорого берут за него. Поверишь ли ты, в рыбных прудах есть даже лотосы, которые здесь называют водяными лилиями. Они поменьше наших, сейчас они и начинают цвести. Все цветки похожи один на другой и состоят либо из восьми, либо... из восьми пар лепестков здесь лотос считается редкостью и его ценят не как религиозный символ а просто за красоту при виде лотосов я испытал внезапно сильное желание возвратиться домой Что же ещё? Примерно с месяца назад появились птицы с раздвоенным хвостом, в точности похожие на ласточек, обитающих в наших храмах с конца сезона муссонов до начала жары. Эти птицы построили под кровлями башен и хозяйственных пристроек тысячи крошечных гнёзд, словно слепленных из глины или из звёздки. Отложили яйца А сейчас вращивают потенцов. Ну, как ты знаешь, люди, желающие ломать себе голову над подобными вещами, давно интересовались, каким образом размножаются наши ласточки. Полагаю, теперь мы знаем ответ. Они улетают на север. А почему о том, ведомо лишь им самим и Деве Парвати, правившей всем живым. В Ингерлонди об этом никто понятия не имеет. Мы расспрашивали одного из садовников, краснолицевого старика с длинными седыми волосами и узловатыми, распухшими суставами пальцев. От этой болезни страдает большинство стариков в Ингерлонди. Когда мы поинтересовались, куда, по его мнению, деваются зимой ласточки, он прошамкал в ответ, ну, зубов у него явно не хватает. Да как же, Ваше милость, аккурат с Михайлова дня пташки зарываются в грязь подле пруда и спят всю зиму напролёт, а просыпаются, когда солнышко им спинки пригреет и оживит. В тауэре есть и вороны, тоже похожие на обитателей утёсов и расщелин высочайших из наших гор. Здесь этих птиц приручили, стражники заботятся о птенцах, они вылупились из яиц незадолго до на нашего ареста, кормят их кусочками печени и остатками мяса. Оказывается, существует поверье, согласно которому Альбион, это ещё одно имя Ингерлонда, будет в безопасности до тех пор, пока в Тауэре водятся вороны. Долсно быть, я утомил тебя, дорогой брат, этими экскурсами в область естественной истории. Но мы с Анишем здесь так скучаем, что готовы развлекаться и подобными пустяками. Но перейдём к более существенным материям. Наш тюремщик лорд Скейлс, он предпочитает именовать себя хозяином, а нас своими гостями. разыскал нас сегодня поутру в том самом саду, который я только что попытался описать. Скейлс не молод, оброс бородой, точно леопард, и лицо у него красное, как у садовника, они же полагают, что цветом своего лица английские старики обязаны неумеренному потреблению алкоголя с раннего детства. Он вспыльчив и груб, Скейлс застиг нас в тот момент, когда мы созерцали передвижение какой-то длинноногой мухи по поверхности пруда. Они ж обдумывал это явление, пытаясь истолковать его как символ эфемерности величайших событий перед лицом вечности. А всё дело в том, что муха не оставляла никаких следов на поверхности воды. Знаете, что произошло, рявкнул лорд Скейлс. Ваши приятели-йоркисты отплыли из скале и позавчера высадились в сэндвиче. Сейчас они уже в Кентерберри. Эта задница Бёрчер, архиепископ, так его мать, их поддерживает. Их уже по меньшей мере двадцать тысяч. Не пройдет и двух дней, как они заявятся к нам. «А чего они хотят?» — поинтересовался я. Они говорят, что хотят установить в стране законное правительство. Они говорят, что они за короля, которого они называют законным королем. Эти люди всегда говорят совсем не то, что на самом деле имеют в виду. И чего же они хотят на самом деле? Они хотят свергнуть короля и посадить на его трон Ричарда Плантагенетта, герцога Йоркского, этого спесивого ублюдка. Я им покажу, вот увидите. Но ну, если их двадцать тысяч человек... Скайлс прекрасно знает, что мне известно. Гарнизон Таура состоит едва ли из двухсот человек. Но ведь у меня есть пушки, верно? Вот, посмотрите. Я разнесу их в клочья, если они отважат сосунуть нос в город. Тут Аниш вмешался в разговор. А кто их предводитель? — спросил он. А Ричард Невилл, сукин сын, именующий себя графом Уориком после того, как женился на дочери старого Уорика, а его отец — лорд Солсбери, и его дядя — лорд Фарконбридж, тот тоже заработал свой титул в постели, и еще Эдди Марч. Бандиты, негодяи, Вы разбойники. Значит, самого Йорка с ними нет?» Нет уж ему хватило ума будет ошиваться в Ирландии и выжидать, как тут пойдут дела. Им всем туго придётся, помяните моё слово. С этими словами Скейлс удалился, пыхтя и отдуваясь, он по лесу вверх по крутой лестнице наверняка решил осмотреть пушки и убедиться, что наш приятель Бардольф Эрвика содержит их в должном порядке. Может быть, для нас это обернётся к лучшему, робко предположила Ниш. Если Марч, Орик и все прочие вспомнят про нас, может быть, Олдерман Доутри скажет им, где мы сейчас. "Ну ладно", ответил я. "По крайней мере, мы узнаем, как действуют эти пушки". В этот момент длинноногая муха подобралась через чур близко к небольшому платочку из листьев лотосов или водяных лилий, на котором сидела маленькая лягушка. Лягушка сделала быстрое движение языком, и мухи как не бывало. Скажи мне, Аниш, осведомился я. Какое место в твоей космогонии отведено этой лягушке? Она воплощение Шивы-разрушителя? Здесь к нам много чести, возразил он. Полагаю, это татака, демон людает. Достопочтенный брат, Здесь всё и впрямь пришло в движение, и перемены совершаются столь быстро, что я не передал это письмо арабскому купцу, который отплыл сегодня в надежде через месяц добраться до Леванта, а сохранил это послание у себя и буду вносить в него заметки по мере того, как будут разворачиваться события. Когда ситуация прояснится, я найду другую возможность послать тебе письмо. И так с тех пор, как я прервал это послание, миновало пять дней, и начался месяц, который христиане называют июлем. В память Юлия Цезаря, создавшего их календарь и построившего ту крепость, в которой мы ныне заточены. Ох, лорд Скейлс, вовсю забавляется, стреляя из своих пушек. Артиллеристы заряжают орудия и наводят на цель, а Скейлс подбегает то к одной пушке, то к другой, подносит к заряду фитиль, следит, как бежит огонь по шнуру и бах! Ядро рово летает, а лорд уже мчится к следующей пушке, выбегает из башни вниз по ступеням на крепостную стену и по крепостной стене всякий раз я опасаюсь, как бы он не свалился. Бежит в соседнюю башню, и там снова бах! И спешит дальше. У лорда Скейлза шесть пушек, из которых он может обстреливать город. Три нацелены на северную сторону, именуемую Смитфилд, а три на запад. Их ядра летят над небольшим холмом Тауэр-Хилл в Биллингс-Гейт. Хотя пушки установлены на большой высоте, и калибры этих орудий весьма значительны, ядра летят не дальше, чем на 500 ярдов. Это страшно горячает лорда, поскольку мост остаётся вне пределов его досягаемости, а по мосту как раз в этот момент продвигается армия Орика, и её приветствует лорд Мэр вместе с олдерменами, полагаю, в их числе присутствует и олдермен Доутри. купцы благоговят Уорику и партии Йорков в силу нескольких причин. Король или, как все говорят, королева обложил их тяжкими налогами. А к тому же за большую сумму денег он наделил ганзейских купцов привилегиями, которыми те раньше не пользовались. Йоркисты обещают всё это изменить, как только безумный король окажется в их власти. А пока что корабли Уорика, нацепив пиратские флаги, захватывают в море суда гонзейцев. В результате лондонцы не только приняли Уорика с распростертыми объятиями, они еще и ссудили ему четырнадцать тысяч золотых монет — огромная сумма по здешним понятиям — для уплаты жалования войску и на содержание солдат. И вот, словно пчёлы в улей, всё больше людей собирается в его войско. Часовой, поставленный лордом Скейлзом на верху главной башни, пересчитал воинов, шедших по мосту. Он полагает, что их сейчас примерно 40.000. Это настоящая армия. Хотя ещё остаётся вопрос: не разбежится ли часть из них, отъевшись и получив жалованье, когда придёт пора дальних переходов и опасных сражений? Пока что лорд Скейлз по 2 часа в день методично обстреливает улицы города. Затем наступает пауза, нужно поднять в башне запас каменных ядер и бочки с порохом. Один раз мы стали свидетелями спора между лордом Скейлзом и сержантом Эрвикой. Оба специалиста пытались объяснить друг другу, почему ядра не долетают до моста. Какой-то все долбанный порох, ваша милость. Его делали в Эппинге, там, откуда везут уголь. Я знаю об этом, глупец, но где изготовлен порох? И доставляли в бочках по реке Ли. Чертов идиот, с каких это пор в селенье Финсбери стали изготовлять порох? Ну и так далее. Провозившись два часа возле пушек, оба они оглохли. И всё же Эрвика и Скейлс сумели объясниться. Три части вещества, составляющие порох, смешивали в Эппинг-форесте и там же насыпали в бочки более года назад. Однако эти ингредиенты имели различный удельный вес, и потому сначала в дороге от тряски, а затем во время хранения в вертикально стоящих бочках Составляющие пороха отчасти разделялись. Угольный порошок, самое лёгкое вещество, оказался наверху, под ним лежала сера, а селитра осталась в самом низу. Ну, разумеется, порох не расслоился на три отдельные части, но всё же этот процесс сказывается на его действии. Скейлзу удавалось срывать крыши с близлежащих домов и разрушать верхние этажи, при этом погибали или получали увечья граждане Лондона, и наконец к воротам Тауэра явилась делегация, просившая лорда Скейлза прекратить обстрел. Скейлз вышел им навстречу, к подъёмному мостику и понасилил их последними словами: "Изменники, безбожники, я разнесу к чертям весь ваш проклятущий город, как вы посмели впустить солдат Йорка! А ну убирайтесь, пока я и вас в куски не разнёс". Граждане бросились в бегство, а лучники Талер стреляли им вслед. Однако один из делегатов догадался прихватить с собой щит Он выставил его перед собой, тот мгновенно оброс стрелами, точно декабрас иголками, и заорал: "Я доберусь до тебя, лорд Скелс, убьёт твою так. Тебе ещё придётся выйти из тауэра. Твоя пушка, мать, её так убила мою дочь!" И продолжая выкрикивать проклятия, этот человек неторопливо двинулся прочь. и присоединился к своим товарищам, дожидавшимся его на безопасном расстоянии, на склоне Тауэр-Хилл у главных ворот, как раз там, где прежде казнили изменников. Мы наслаждаемся теперь гораздо более изысканным обществом, чем прежде. Несколько лордов, державших сторону королевы, предпочли вместе со всеми домашними укрыться в Тауэре, Не стану утомлять твой слух их именами, достаточно сказать, что они так же не воспитаны, как и прочие английские вельможи. Женщины расхаживают по крепости в платьях со столь низким вырезом, что груди оказываются обнажены почти до сосков, а платья у них разрезаны спереди так, что можно любоваться затянутой в чулок ножкой до самого колена. Все они, и мужчины, и женщины, нацепляют на себя множество украшений, преимущественно это подделки: гранаты вместо рубинов, полевой шпат вместо аметистов и топазов, а в золоте слишком велика примесь меди. В целом они гораздо больше похожи на наших актёров и хромовых танцовщиц, нежели на князей и министров. Мы с Анишем развлекаемся от души, наблюдая за ними и с ними беседуя. Мы уже оба хорошо владеем английским. Женщины способны рассуждать только о деньгах, потраченных их отцами и супругами на их наряды и драгоценности, а мужчины говорят об охотничьих подвигах, о достоинствах своих лошадей, проворстве и чутьье собак, а также о победах на турнирах. Что это такое, я расскажу позже, если хватит времени. По утрам Скейлс отправляет на разведку лазутчиков, и те, возвратившись к вечеру, докладывают, что затевают в городе йоркисты. Папа прислал итальянского священника Копини, чтобы он склонил враждующие стороны к соглашению, но вместо этого священник выступает перед горожанами с проповедями в пользу Йорка. По-видимому, папа рассчитывает получить от Йорка различные права, из-за которых идёт спор между короной и церковью. Так что в данный момент Рим настаивает, чтобы король уступил требованиям Йорка, а тем временем все лорды из партии Йорка устраивают торжественную церемонию возле собора Святого Павла. Они клянутся в верности безумному монарху, приносят ему присягу и утверждают, что желают лишь восстановить законы и порядок в стране. Сегодня 6 июля. Йоркисты уже 2 недели пребывают на земле Альбиона. Король не выступил из Ковентри, и люди говорят, что он боится вступать в бой, поскольку Йорк может ударить с севера. Вчера йоркисты сами решили двинуться навстречу королю. Десять тысяч человек под командованием лорда Фальконбриджа маршируют сейчас на север. Сегодня Уорик и Марч пошли им вслед и повели еще двадцать тысяч солдат. Лорд Солсбери, отец Уорика, остается с гарнизоном в две тысячи человек охранять Лондон и удерживать Скейлза в Тауэре. Сегодня мы имели возможность полюбоваться в садах Тауэра на турнир. Молодые люди затеили его, заскучав от безделья. Когда вельможи томятся от скуки, они становятся опасными. Юноши всё время грызутся между собой, точно щенки, а служанки и даже некоторые люди могут в любой момент подвернуться насилию. Итак, был составлен список участников турнира, и молодые люди облачились в тяжёлые доспехи. Странная это забава. Мужчины садятся верхом на боевых коней и пытаются длинными копьями выбить друг друга из седла. Выглядит это устрашающе. Они похожи на крокодилов или гигантских черепах в этих стальных панцирях и несомненно падая на землю они жестоко ушибаются, хотя вроде бы серьёзных увечий не получают. На этот раз турнир пришлось отменить, потому что с утра зарядил дождь, и лужайка превратилась в болото. Я закончу. Они же сообщил мне, что с отливом ещё одна каравелла отправляется в Левант. Он надеется, что за небольшую взятку кухонный мальчишка, который каждое утро выходит на рынок, согласится отнести это письмо. Я наполнил это послание всяким вздором, но поверь мне, я ни на миг не забываю о цели нашего путешествия в Розовских княже Джихане. И надеюсь, что наступит день, когда мы возвратимся домой вместе с ним. Мы оба, я и Аниш, стараемся не думать о том, что достаточно каприза злобного старого пьяницы, и наши головы слетят с плеч. Твой преданный и покорный слуга. Князь Харихара. Глава тридцать четвертая. Дождь, даже теплый дождь, вроде этого... Мало вызывает боль и онемение во всём моём теле и чёрную меланхолию в душе. Шёл дождь непрестанный, тёплый ливень, какой неизменно льёт каждый вечер в июне. Вдали за нашей спиной, над отрогами гор, перекатывались отголоски грома. Дождь прогнал нас из-под коричневого дерева. но мы нашли убежище в небольшой беседке посреди внутреннего дворика с черепичной крышей вода по водостоку стекала к углам и попадала в канавки, прорезанные в гранитных плитах стены струи дождя ударяли в маленький пруд шуршали листьями декоративного кустарника птицы обитавшие в саду али как и мы искали убежище от дождя, собираясь на балках под карнизом дома. Они печально взирали на дождь и ждали, когда он кончится. Изящная бирманская кошечка металась взад и вперёд по краю веранды, словно пленённый леопард. Она явно мечтала выбежать во двор и найти там сухое и укромное местечко, чтобы справить свои дела, но зверёк не хотел мочить шкурку. Посмотри мало как у меня распухли пальцы, продолжал Али. С виду колени выглядят как обычно, но изнутри они прямо-таки горят от ужасной боли, а здесь, внутри бедра, мне будто кинжалом воткнули. Если б ты вчера не принёс мне гашиш, я бы уже умер или лишился рассудка. с этими словами он положил в чашечку своей трубки на горящие угольки маслянистый упругий шарик, ну, размером с яйцо куропатки, до этого али долго катал его между ладонями, подставив снизу здоровую правую руку, а сверху накрыв из увеченной левой. И приник к наргиле, словно его жизнь зависела от каждой затяжки. Может быть, так оно и было, во всяком случае, только это могло сохранить здравым его рассудок. Нас окутыло облако густого, сладковато-травянистого дыма, охлаждавшегося, проходя через резервуар с розовой водой. Вдыхая этот дым, я, устроившись поудобнее, наслаждался лёгким опьянением. И в этом приятном ощущении запах гашиша соединялся с монотонным шумом дождя, с влажными испарениями, поднимавшимися от тёплой земли, с ранними сумерками и столь же монотонным, как дождь, голосом моего престарелого собеседника. Последнее письмо князя поведало нам о событиях, произошедших с ним и Анишем в течение 3 месяцев. А теперь мы вернёмся назад, к празднику Пасхи. На следующий день после проповеди брата Питера я решил продолжить своё путешествие по центральной части Ингерлонда. Не успел я добраться до калитки, как уже начался дождь, и вскоре он усилился до такой степени, что я уже подумывал возвратиться. Я даже повернул обратно, но тут увидел, что человек, с которым я так сблизился за эти месяцы, вместо того, чтобы махать мне на прощание, укрывшись в тепле в домике привратника, торопится вслед за мной по усыпанной гравием дорожке. Питер схватил меня под локоть и решительно потащил за собой в ту сторону, куда я должен был идти, к большой дороге, что проходит вдоль стен Оксфорда, но отделена от города узким потоком грязной бурлящей воды. В левой руке Питер нёс мягкую кожаную сумку с удобными ручками. "Прости меня, Али", воскликнул он, "как мог я отпустить тебя одного? Позволь мне проводить тебя. Мы двинулись вперёд, разбрызгивая лужицы и спотыкаясь на канавках. Дождь начал стихать, солнце прогревало нам спину, от одежды поднимался пар, и по правой руке появилась радуга, осенившая своим сиянием мрачную, похожую на тюрьму обитель монахов и учёных. Я почувствовал радость от того, что вновь двинулся в путь. Вот уже 3 месяца миновало с тех пор, как я оказался в аббатстве Осни, и как бы хорошо и гостеприимно со мной тут не обращались, меня тянуло уже к новым местам и новым лицам. Как ты знаешь, дорогой мой, мало ключевая жизнь не позволяла мне задерживаться на одном месте дольше, чем на месяц, и даже сейчас я порой испытываю тот же зуд, то же беспокойство, хотя старые мои кости нуждаются только в покое. Кстати говоря, мне уже гораздо лучше. Ты принёс мне хороший бханнг. Гораздо лучше местного Это настоящий серп луны с лунных гор, ответил я. Его только что доставили из залива. Настоящий товар, верно. Глаза Али подёрнулись сплёнкой, вероятно, он погрузился в воспоминания о годах юности, проведённых среди ассасинов Гиндукуша, у ног факиров. следующих учению Хасана ибн Саббаха и принимавших бханг в поисках вдохновения. Али ещё раз глубоко затянулся, покачал головой, удовлетворённо усмехнулся и продолжил свой рассказ. Мы дошли до развилки, вернее, до перекрёстка дорог, Отсюда одна дорога вела к мосту и в город, другая уходила прямо на север, в Денбери и Ковентри, как сообщал указатель, а справа была надпись Берфорд. Дорога в Берфорд ведёт на северо-запад, пояснил Питер, опуская на землю кожаный мешок. Занятное местечко, Дарфорд. Я полагал, что здесь мы и расстанемся, раз уж Он указал мне дорогу дальше, но Питер поднял свою сумму и вновь подхватил меня под локоть. Он шёл рядом со мной, поглядывая на меня как озорной мальчишка. Ну ты же знаешь, францисканцы это нищенствующий орден, орден странствующих проповедников. А я уже засиделся в монастыре. Настало мне пора выйти в мир. Снова начать проповедовать, увидеть новых людей, поделиться плодами зимних размышлений и упорных исследований. Я смотрел тебе вслед, когда ты уходил, чувствовал, как буду скучать по тебе, и решил, почему бы и не сегодня. Кстати, тут он снова опустил мешок и принялся развязывать черную тесемку. «Я прихватил с собой все труды Роджера Бекона». какие были в моём распоряжении он вытащил четыре маленькие пергаментные книжки в кожаных переплётах легонько перелистнул страницы я заметил что страницы исписаны минускулом примечание минускул очень мелкий строчный шрифт зашифрованные тексты сказал питер я разгадал код Дальнейший наш путь определял не я. Мы провели много недель в пути и в беседах, наслаждаясь обществом друг друга и почти не испытывая трудностей. Я порой напоминал Питеру, что мне нужно добраться до убежища братьев свободного духа, ведь он сам говорил мне, что их удастся найти возле города Манчестер или Мейклсфилд, но брат Питер никуда не торопился. И опять же речь шла не о моём брате, а о брате князя Харихары, а князь сидел в Тауэре, так что не было особого смысла продолжать поиски Джихани. Мы побирались, просили пищу, с собой кроме книг мы взяли лишь посохи, да ту одежду, что была на нас И нам подавали щедро, больше, чем нам требовалось. Иногда Питер читал проповедь где-нибудь на улице, на рыночной площади, у врат церкви или в сельской местности, подальше от властей и закона. Прихожан набиралось едва ли больше дюжины, но, по крайней мере, ему никогда не приходилось за отсутствием слушателей обращаться к птицам, как это вынужден был сделать основатель его ордена. Мы ночевали то в сараях, то в приютах для прокажённых, а то и в постели какой-нибудь в долушке. Начала пробиваться травка, в канавах появились цветы, и вскоре уже трудно было поверить, что всю зиму деревья простояли без листьев. Первыми покрылись цветом яблони, затем груши, лужайки сделались жёлтыми от множества лютиков. Это такие маленькие цветочки, Леса наполнились птичьим гаммом. Особенно часто мы слышали состоящую из двух нот песню кукушки, подкладывающей свои яйца в чужие гнёзда. Люди подавали нам милостыню мягким кисловатым сыром и сливками, молодыми побегами съедобной зелени и салата. Удавалось отведать и птичьих яиц. Я предпочитаю утиные. Питер, как правило, произносил не столь дерзкую и в то же время философскую проповедь, как на Пасху, а говорил о благе бедности, умении делиться друг с другом и общей собственности. Он бранил священников и норманнцев, грабивших простой народ. Он осуждал суеверия, жадность, роскошь, праздность, войны и так далее. И при этом он цитировал на память Библию по-английски в переводе Джона Уиклифа. Прежде чем произнести речь, брат Питер внимательно оглядывал слушателей и примерял к ним своё выступление. Если там присутствовал констебль или староста, Питер не забывал восхвалить короля и гражданский закон. Если попадался бедный священник, Питер привносил бедность, но если нам встречался богатый настоятель, каноник, аббат, Питер быстро заканчивал проповедь, и мы спешили убраться по добру по здорову. Ещё интереснее, чем проповеди, были длинные беседы, которые мы вели между собой, пробираясь от деревни к деревне. Давай сразу согласимся на том, что Бога нет, предложил он в самом начале пути. Мы были совершенно одни, шли через дубовую рощу, толстые ветви деревьев только-только начали покрываться свежей, чуть желтоватой зеленью, о которой Питер сказал, что это ещё не листья, а цветы. И всё же, прежде чем произнести эти слова, Питер оглянулся через плечо, «Всмотрелся в заросли чертополоха, убеждаясь, что там никого нет?» «Это бессодержательное понятие. Нам он не нужен». «Или она?» «Да, и она тоже». Он расхохотался. «Ты зануда, Али! Но ты, как всегда, прав. Почему бы нам не считать Бога женщиной? Раз уж мы решили, что ее нет...» Пусть тебе будет или не будет женщиной. Итак, она нам не нужна. Оставим только первый двигатель. Что-то должно было привести весь этот мир в движение. Но как только начало положено, причина порождает следствие, и дело идёт само собой. А она может переместиться в другие вселенные и заняться ими. Если мы примем эту предпосылку, разве не интересно будет порассуждать о том, каким образом причины и следствия смогли породить всю иерархию бытия и то множество совершенно не схожих между собой существ, предметов и явлений, которые мы наблюдаем сейчас? Можно даже предположить, какие из нынешних видов являются прародителями всех остальных. Ну, просуждать всегда приятно и интересно, откликнулся я, но тоже поглядел через плечо. Правда, так можно договориться и до дыбы, и до плахи. Ладно. Начинай. Э-э, я надеюсь, что первым начнёшь ты. Почему? Ты свёл всё человеческое знание к двум постулатам, основатели вашей секты? Истины нет, всё разрешено. Ты гораздо больше, нежели я приуспел в деле освобождения от груза знаний, которым обременила нас цивилизация, и ничто не сковывает твои движения. Я имею в виду движение мысли, прибавил он, глянув на мою иссохшую руку и скрюченное тело. "Ну хорошо", кивнул я. "Идёт Но мы ещё несколько минут шли в молчании, разгребая ногами высокую траву, в глубине которой слоями лежали прошлогодние жёлуди и берёста. Потом Питер на минутку отлучился в кусты, чертопохоло, ну, по естественной надобности, и его отсутствие словно надоумило меня. Жизнь, так начал я и тут же поправился, животная жизнь, мм должна начинаться с простейших, самых основных форм, из которых могут э развиться все остальные. А что это? Мм, нечто вроде мешка. Нет, э вроде трубки. Трубка всасывает в себя пищу с одного конца, усваивает, что может, а всё лишнее выбрасывает с другого конца. Если задуматься, все организмы, в том числе и люди, устроены именно так. Трубка постепенно обрастает всякими органами, которые должны её усовершенствовать. Полагаю, первые животные представляли собой именно трубку и ничто иное. Почему же они стали меняться, сделались столь различными и несхожими? Появились многие роды и виды животных. Кстати, добавил он, с точки зрения причины и следствия, действия и реакции, откуда вообще берётся что-то новое? Как нам объяснить происхождение видов? Я ненадолго призадумался. Вот что, сказал я. Мне довелось много путешествовать, я видел диких псов и грызунов, обитающих в пустыне В Москве мне показывали дикого слона, вмёрзшего в лёд, и у него была густая длинная шерсть, а в Аджи-Янагаре слоны почти безволосые. Я видел обезьян, живущих на деревьях, и обезьян на горе Джебел-Тарик. Они живут в пещерах и бегают по земле. Они двигаются по-другому и используют ноги иначе, чем их собратья, лазающие по деревьям, и так далее». В разных местах природы и климат отличаются. Есть горы и равнины, долины и скалы, жаркие места и холодные, влажные и засушливые. Есть каменистые пустыни и роскошные леса. Конец четвёртой дорожки, третий кассетем. Продолжение этой книги на четвёртой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.